Глава девятнадцатая. Выход найден. Неожиданное обретение энергии застало врасплох отшельников. Они и сами не ожидали, что все это произойдет столь внезапно. Всего час назад они гуляли по аллеям Центрального острова и решали, когда и как им совершить побег, а вот теперь стоят в неизвестной для них пещере и могут повелевать желаниями. Это было невероятное чувство свободы! Плакала от счастья уже не одна Рейна, ей вторила Камила. Ее всхлипывания были более громкими. Рицик тоже ошалел от подарка фортуны. Он стоял и широко улыбался, не веря своему везению. Сколько лет он провел на островах, это еще предстояло выяснить. Ведь на островах время текло в своем русле. То вперед, то назад, то в сторону, а то и вовсе стоит на месте. Все, что лишено энергии, видоизменяется. Острова, как вакуум, который поглощал не только мысли, силу, пространство, но и время. На островах жизнь совсем другая. Недаром их обитатели назывались отшельниками. — И что теперь? — раздался голос Тани. Она уже пришла в себя и вглядывалась в сумрачные очертания пещеры. — Я не вижу выхода. Казалось, что если Рицик улыбнется еще сильнее, то его рот просто порвется. Однако Таня его настолько позабавила, что он умудрился растянуть губы больше. «Когда владеешь силой мысли, то ничего нет невозможного», – заверил он девушку. «Так что, Таня, на твоем месте я бы не беспокоился насчет выхода». Таня поджала губки и прищурилась. «Ну так дерзай», – предложила она. Ей надоело стоять в холодной сырой пещере и таращиться в сумрак. А тут еще Арджун с Наташей застыли, как два слившихся воедино с талагмита. Даже не шевелятся, Живы ли? Таня присмотрелась. Дышат. Только чего так неистово сжимать друг друга в объятиях, будто не виделись сто лет? Таня недовольно хмыкнула. Откуда было знать девушке, что именно сейчас их сердца наполнились новой энергией чувств, обновив и усилив их? Это было необъяснимо. Пережитая беда заставила их ощутить невероятную потребность друг в друге. «Давайте выбираться отсюда», — предложила Камила. «Я вижу тоннель». Неизвестно, видела ли она его заправду или выдумала. Все как один оглянулись и увидели его. Возможно, он появился силой желания. Уточнять никто не стал. «Может, попробуем пролезть через щель, откуда льется свет?» — настороженно сказала Таня поглядывая на узкую расселенную, белеющую в своде пещеры. «Там точно есть выход, а вот тоннель идет неизвестно куда». «Ты умеешь летать?» — ухмыльнулась Рейна. Таня потупила взор. Она просто боялась идти куда-то вглубь. «У меня ощущение, что мы все еще на островах», — призналась она и пояснила. «Там тоже ваш город был под землей, и ты нас водила каждый день подземными проходами». «Здесь все по-другому», – бросила через плечо Рейна, будто Таня сказала глупость. Юная отшельница уже направилась к проходу. «Таня, не переживай так сильно. Поверь, это не острова. Я, Рица и Камила знаем это точно. Сейчас мы находимся в обычном мире, в том, в котором мы родились и выросли. Здесь желания повинуются нам. Скоро мы наполнимся энергией, и тогда…» Рейна не договорила. Она засмеялась и, раскинув руки, запрокинула голову. Как же приятно было дышать энергией, что струилось отовсюду. Хоть ее было недостаточно, чтобы говорить об абсолютном повелении мечтами, но все же она была. Это был дух свободы, счастья, исполнения желаний. Глаза Рейны остановились на единственном ярком пятне, проломе в своде. Оттуда лилось солнце. Как давно она не видела солнца! Слезинки блеснули в уголках глаз. «Нам стоит поторопиться», — Рицик решительно зашагал по направлению к тоннелю. «Как можно скорее, надо найти какой-то город. Только там мы сможем спастись. Ведь если мы заснем вне помещения со шпилем, то опять вернемся на острова». Тут он окинул взглядом фигуры Наташи, Арджуна, Тани и Виджу, после чего заметил. «Если такое случится, то вы четверо тоже станете отшельниками. Ваша энергия покинет вас». Так что отныне мы все на равных правах. Не стоит мешкать. Он был прав. Теперь во что бы то ни стало, необходимо найти город. И этот город надо отыскать не позднее, чем за сутки. Иначе усталость возьмет свое, и они начнут засыпать. Тогда беды не миновать. Вслед за Рицаком в проход юркнула Камила. Арджун пошел следом, ведя Наташу за руку. Будто если он выпустит ее хоть на секунду, то она потеряется. Таня улыбнулась, видя такую заботу, и увязалась за сестрой. Замыкали шествие Виджу и Рейна. Девушка шла позади всех. Она ощущала, что ее тело наконец-то не видоизменяется. Ей не надо было контролировать его. Оно вернуло себе те формы, которые имело до жизни на островах. Но в потьмах никто из окружающих не заметил ее изменения, как и она не заметила перемен в Камиле и Рицике. Кажется, Камила стала более стройной. А Рицик стал выше, но, возможно, Рейна ошибалась, чтобы рассмотреть друг друга. Надо было попасть на свет. Тоннель был не сильно темный. Видимо, каждый желал видеть его как можно более освещенным, поэтому он потакал прихотям идущих по нему людей. Рицик сконцентрировался на своих желаниях. Он был старше всех и более опытным, поэтому чувствовал ответственность за спутников. Толку от того, что Арджун и Виджу являлись хранителями душ принцев, Для Рицака это были лишь красивые слова. На деле он видел, что те не сильно справляются со своими желаниями. Видимо, связывается место рождения и удаленность от принцев. Надо было не забывать, что уроженцы города Забвения отличались от жителей других городов. — В магистратуре мы с Арджуном считались избранными, — донеслось до слуха Рицака. Он улыбнулся на эти слова Наташи. — Дитя, думает, что ее избранность сейчас хоть чем-то поможет. «В магистратуре все не так, как в городах», — бросил он через плечо. «Там сила желания усиливается энергией, скапливающейся в генераторе. Я тоже учился там, так что все отлично знаю». «Да, мы все там учились», — вставила Камила, перебив Рицика. В неясном сумраке было видно, что она обрела стройность. Тряхнув головой, она продолжила. «Если покинуть магистратуру до посвящения, то теряется связь с общим энергетическим полем». Тогда желания перестают подчиняться. Вы прошли посвящение? Этот вопрос явно был адресован Арджуну и Наташе. — Нет, — ответила за них двоих Наташа. — Мы сбежали в город двух дворцов, а оттуда переместились в город забвения. Но, Камила, мы могли управлять своими желаниями, я это точно знаю. Мы смогли переломить землю, чтобы черный храм завернулся под белый, а потом мы смогли... Я знаю все, что вы сделали, — Не дослушала ее Камила. Или ты забыла, что отшельники прекрасно умеют читать прошлое друг друга и всех, кто прибывает на острова?» Наташа нахмурилась. «А для чего ты спрашивала, прошли ли мы посвящение, если и так все знаешь?» Камила решила не отвечать, но продолжила говорить. «Узнав о том, что вы с Арджуном сумели найти проход в город забвения, мы еще раз убедились в том, что ваша энергия необычна. Впрочем, такая же исходит и от Виджу». Виджу, шедший предпоследним, не услышал толком ничего из сказанного, поэтому прокричал Камиле. «Что ты там обо мне говоришь?» «Ничего особенного!» – прокричала та в ответ и чуть потише добавила. «А то зазнаешься». Но ее слова услышал Арджун и улыбнулся. Внезапно Рицик остановился, отчего Камила налетела на него, а на нее Арджун, Наташа и Таня. Виджу с Рейной успели остановиться. — Что там за столпотворение? — поинтересовалась Рейна. — Мы пришли, — сообщил Рицик. На всякий случай никто не стал спрашивать, почему он сделал такой вывод. Может, он просто решил таким образом убедить своих спутников, что сейчас они выйдут из подземелья? Никто не хотел разуверяться в сказанном. Уж лучше поверить Рицику на слово. — Это хорошо, — бодро заявил Арджун. — Веди нас скорее. Рицик шагнул вперед и вдруг исчез из вида. — Ой! — вырвалось у Камилы. «Ты долго будешь стоять и ойкать?» – раздался из стены голос Рицика. «Иди за мной». «За тобой это куда?» – уточнила Камила. «Шагни вперед!» – голос Рицика выдал нетерпение. «Здесь проход!» Недолго думая, Камила тут же последовала его указаниям. Вслед за ней пошли остальные. Шаг и все. Пустота. Вернее, ощущение пустоты. Будто проваливаешься в воздушную яму. Даже в животе екнуло. Но тут же пустота отступила, и даже исчезла пещера. Перед изумленными взглядами путников предстал луг, залитый солнцем. Порхают бабочки, перелетая с цветка на цветок, под ногами зеленой ковер из травы, а воздух наполнен щебетом птиц и запахом луговых цветов. Вирджу смотрел на все это широко распахнутыми глазами. Он обернулся. Горы, из недр которые они явились, нет. Да и вообще никого нет. Где все? Рядом только Рейна. Она неожиданно преобразилась. Догадаться о том, что это Рейна, можно было лишь по большому рту, который умудрился остаться прежним, и глазам, меняющим цвет, видимо, по привычке. Ёршик коротко стриженных волос огненно-рыжего цвета, курносый нос, угловато-неказистая фигура, больше похожая на мальчиковую. Серебристое платье судорожно ужималось под размер ее худощавого тела, будто не сообразила уменьшиться до этого. — Рейна? — на всякий случай уточнил Виджу. и кивнула. Виджу как-то нерешительно замер, изучая ее новый облик. Слегка свыкнувшись с ним, он спросил. — А где все? Девушка пожала плечами. Тут Виджу услышал за спиной шорох травы. Кто-то шел. Он обернулся. — Это Арджун. Но ведь только что его тут не было. — Ну что ты, братишка? Арджун хлопнул его по плечу. Это кого ты привел с собой?» Видимо, Арджун хотел пошутить, но Виджу лишь нахмурился. Не замечая насупленных бровей брата, Арджун продолжил. «Кто это?» Он явно спрашивал про Рейну. Виджу промолчал. Арджун удивленно вскинул бровь. «Рейна?» — догадался он. «Что за метаморфозы? С чего это ты вдруг так изменилась?» Девушка замялась. «Видимо, она была не рада своему нынешнему виду». Теперь я такая, какая должна быть от рождения. Арджун оценивающе оглядел ее. От его взгляда она неуютно поежилась. Непривычно видеть тебя такой, — заметил Арджун, но тут же добавил. Ничего, привыкнем. Камила с Рициком тоже изменились, но не настолько сильно, как ты. Тебя и вовсе не признать. Раздались голоса, и появился Рицик в компании девушек. Они вышли из-за пригорка. — Мы осмотрелись, — заявил Рицик. «Там нет поселений. Наверное, надо будет искать в другой стороне». И он неопределенно махнул в противоположную сторону. Виджу аж напрягся. Он почти по пятам следовал за остальными, а тут выясняется, что они уже осмотреться успели, а он только прибыл. Наверное, время здесь было нестабильно. Камила с Рициком настороженно уставились на незнакомку. Но тут же поняли, что это Рейна. Рицик похлопал Рейну по плечу. Его внешность не обошлась без изменений. Но, в общем, Рицак был узнаваем. Тоже грубое лицо с массивным подбородком и носом. Только глаза стали несколько крупнее и выразительнее. Взгляд все такой же волевой, но стал более цепким. Нависшие брови, мощная шея, широкие плечи, узкие бедра. Рицик и раньше не был маленьким и щуплым, а сейчас его рост стал еще больше. Черные волосы разметались и гривой свисали до плеч. Чтобы они не падали на глаза, ему постоянно приходилось проводить по ним пятерней. Что-то необузданное и дикое было в его облике. Для сходства с варваром не хватало на плечах шкуры убитого зверя, да топора в руке. Блестящие одежды, которые носили все жители этого мира, смотрелись на нем несколько неуместно. Лисья сущность Камилы осталась при ней. Узкое веснущатое лицо с раскосыми глазками, обрамленное рыжими волосами. Но куда делись ее габаритные формы? Отныне она сильно скинула вес, но добавила в росте. Она стала выше всех девушек и почти сравнялась с Арджуном и Виджу. Хорошо еще, что она не вымахала до размеров Рицика. Переливающееся платье достойно подчеркивало ее видоизмененную фигуру. — А вы все такие же, — с тоской отметила Рейна, глядя на Арджуна, Виджу и Таню с Наташей, будто ждала от них чего-то необычного. Видимо, даже разочаровалась. — Я думала, что острова вас тоже изменили. — Почему они должны были изменить нас? — не поняла Наташа. — Мне и так было вполне уютно в своем образе. — Ну да, — протянула Рейна. — Она бы тоже с удовольствием была бы такой же, как Наташа, хрупкой, красивой блондинкой, но, увы... Угловатость собственной фигуры и не особо привлекательная внешность не доставляли ей удовольствия. «И где мы?» – в очередной раз задалась вопросом Таня. Она недовольно обвела глазами присутствующих и возмутилась. «Я что-то не поняла. Меня одну волнует этот вопрос?» Глядя на негодование девушки, Рицик рассмеялся. «Эта юная особа совершенно очаровательна!» – воскликнул он, делая комплимент нахмуренной Тане. С таким упорством пытается выяснить местонахождение. Лично я знаю лишь одно. Мы не в городе затерянных душ. Признаться, он мне уже сильно надоел. Я счастлив, что мы не там. Взгляд Тани стал еще более тяжелым, и она заметила. Но если мы не будем расторопнее, то все дружно вернемся туда. Рицак тут же стал серьезным, будто Таня ударила его. Знаю. Он оказался немногословным. Глаза Тани воровато забегали. Ей стало неудобно перед мужчиной, будто она обвиняла его в легкомыслии. Увидев реакцию Тани, Наташа тут же встряла в разговор. Это избавило Таню от необходимости испытывать на себе всеобщее внимание. «А почему нам не переместиться с помощью мысли?» — предложила она первое, что пришло ей в голову. Судя по тому, как насупился рицик, это было невозможно. Но он так и не успел что-то сказать. «Это невозможно!» охладила Наташин пыл Камила. «Если бы мы находились в одном из энергетических городов, то можно было и попробовать переместиться. Но за пределами городов такой фокус не получится. Недостаточно энергии». «Но ведь желания подчиняются нам», отметила Таня, отказываясь что-либо понимать. «Мы и так уже добились многого. Камила, ведь ты сама недавно говорила, что чувствуешь энергию и власть над желаниями». Камила пристально посмотрела на Таню, Будто подыскивала нужные слова, чтобы растолковать все тонкости. «Таня, дело в том, что той энергии, что у нас есть, достаточно для небольших желаний. На существенные, такие как перемещения, у нас не хватит сил». Таня на всякий случай кивнула, хоть ей оставалось неясным, как же им изначально удалось с Центрального острова переместиться в реку мыслей, а потом оказаться в темной пещере, если у них так мало энергии. Наташа укоризненно глянула на Таню. Ведь она рассказывала Тане о том, что в этом мире не все так легко, как думается. Расстояние межгородов можно преодолеть только с помощью многоножца. Впрочем, Наташе было понятно и другое. Теперь главное найти выход из создавшейся ситуации. Так просто обитаемый город не найти. Она это знала точно. Переходы между городами сложны и затейливы. Мало знать место перехода. Еще нужно иметь много энергии и многоножца. «Камила права, сейчас у них энергии маловато». Подумав об этом, Наташа тяжело вздохнула. «Что такое?» – встревожился Арджун. Он уставился на девушку так, будто она взывала о помощи. Наташа рассмеялась. «Ничего», – беспечно заверила она Арджуна и, счастливо улыбаясь, заявила. «Только почему никто из нас не подумал о многоножцах? Ведь стоит нам их позвать, как они домчат нас до магистратуры или какого-то города». «В ее словах был смысл». Арджун кивнул. Таня оглянулась на всякий случай, видимо, в поисках многоножца. В глазах Виджу вспыхнул интерес, и только лишь трое бывших отшельников стояли со скучными лицами. «Что-то не так?» — догадался Арджун. «Ага», — кивнула Рейна. Она развела руками, указывая на окружающее пространство. «Разве ты видишь здесь хоть одного многоножца?» Почуяв неладное, Арджун насторожился. «Но ведь они появляются сами, когда необходимо своим хозяевам» осторожно напомнил парень, все же надеясь, что он окажется прав. рицик почему-то кивнул, хоть это не означало согласие. «Так-то оно так, но не совсем», как-то неопределенно заявил он, внеся еще больше растерянности в сознание собеседников. «Многоножец появляется, когда нужен хозяину. Это всегда так было и будет. Но сейчас ни один из наших многоножцев не соизволил показаться. И призвать мы их тоже не можем». Здесь нашей энергии для этого недостаточно, понятно?» «Да куда уж понятнее. И так ясно, что ситуация не из приятных. Ведь если нет многоножца, то добраться до какого-то города нереально. Это что получается? Что уже через пару-тройку суток, как только все заснут, они вновь окажутся в городе затерянных душ? Это не сильно радовало». «Но нас должны искать!» – не выдержала Таня. «Мистер Мортистон ждет нас в магистратуре!» «И раз нас там нет, то он должен уже начать поиски!» Рицак неприятно хохотнул. «Что-то ваш хваленный мистер Мортистон не торопится с поисками!» «И как тут с ним не согласиться?» Таня затихла. «Но он не мог бросить нас в беде!» Возмутилась Наташа. «Не мог, но бросил!» Заявила Камила. Она, видимо, разделяла мнение Рицака. Однако Арджуна и Наташу не так-то легко было заставить поверить в это. «Просто мистер Мортистон испытывает нас!» Ему не нужны слабаки, ведь перед ним стоит глобальная задача – перевести город забвения на новый уровень жизни. Он помог нам с спасти черного и белого принца от разрушений. И когда он возвращался в магистратуру, предупредил нас о том, что дорогу в нее мы и должны найти сами. Это будет еще одним доказательством того, что уроженцы города забвения не такие отбросы общества, как принято было считать. Так что бездействие главного магистра – это экзамен для нас. «Ну да, так, наверное, и есть», — как-то вяло согласился Рицик. «Просто, живя в городе затерянных душ, я привык не доверять собственной тени. Вот и подозреваю всех и каждого».